Глава четвертая. Купец привел царевича в просторную теплую кухню, в которой, видимо, и проводил большую часть своего времени. У красиво застекленного окна стоял удобный столик. Возле него два глубоких кресла. На столике красовалась подставка для трубок и шкатулка, видно, с трубочным табаком. «Садись, гость дорогой!» Торговец указал Ивану на кресло. «Сейчас посмотрим, что Бог послал». Царевич опустился в менее потертое кресло и замер. На стене ровно напротив стола красовалось мозаичное панно тонкой работы. Жар птица сидела на дереве, распустив огненный хвост, и клевала золотое яблоко. Хозяин дома погремел посудой, Выставил на стол две миски сытного жаркого, полковриги хлеба, лук, соленые груздочки и Чтов? «Прости, хозяин добрый, не буду», — щелкнул по зеленому стеклу бутыли Иван. «За дал». «Эх», — купец с сожалением сунул бутыль в уголок за креслом и протянул царевичу ложку. Мужчины быстро съели мясо с мясом в мясной подливе, с добренной луком и перцем. Потом торговец поставил на стол миску с плюшками, разлил по кружкам чай и закурил трубку. Чувствуя, как его охватывает умиротворение, Иван спросил, кто стену украшал. Тонкая какая работа. Купец грустно улыбнулся. «Жены моей рукоделие. Она, видишь, из семьи камнерезов была. По дому скучала». вот и просила меня камушки красивые привозить отовсюду куда дорога забрасывала пока ездил она их полировала до да выкладывала все смеялась, что память будет иван не осмелился спросить где жена и так понятно Камнерезы, мне резы все почти страдают пыль каменная тяжестью на грудь ложится они молча попили чай Потом купец вымыл посуду и показал Ивану комнату с узкой кроватью, столом и стулом. Тут у меня иногда купцы знакомые ночуют. Все чистое, уборное внизу. Книгу принесу сейчас. Руки-то чистые. Царевич показал отмытые ладони, и вскоре хозяин дома принес ему заветный том. На свечу, правда, пожадничал. Малый агарок в подсвечнике оставил. Видно, надеялся, что гость быстро спать ляжет. Но Иван только хмыкнул, чтобы у техномага да не было с собой фонарика. Впрочем, тут можно и просто магический светлячок запустить. Ничего магически опасного рядом нет. Светляк вышел уютно-оранжевым. Книга легко открылась на нужной странице, и царевич погрузился в чтение. Итак. Указующие камни. Что это, собственно, такое? По мнению кота-ученого, указующие камни делились на три типа. Первый вариант – обычные указатели, типа «город такой-то», хутор такой такой-то» или «владение боярина такого-то». Обычно на этих камнях выбивали охранные знаки, а в древние времена – Приносили жертвы, чтобы привязать к земле духа-охранителя. Для путников, идущих мимо, камни практически всегда безопасны, если только дух не сорвется с привязи и не сойдет с ума. Второй вариант. Камни, положенные на особых местах, перепутьях, источниках силы или возле источников воды. Эти подсказывают человеку перемены в судьбе. Обычно к ним приходили посидеть, подумать перед принятием важного решения. А уж если случайно камень на перекрестке покажется, тут не зевай, думай, что делать будешь. Кот-ученый приводил в книге примеры из легенд и сказаний. «На развилине путей дорог лежит вещий камень, а на нем надпись выбита «Направо пойдешь». Коня потеряешь, себя спасешь. Налево пойдешь, себя потеряешь, коня спасешь. Прямо пойдешь, и себя, и коня потеряешь. В более поздних вариантах сказаний указывалось другое. Направо пойдешь, женатым быть. Иван почесал затылок. Жениться ему совсем не хотелось. Красивых девушек вокруг много, как на одной остановиться. Да еще царь-батюшка. Пусть и не любит младшего сына, однако из дворца не выкинул. Царевичем признал, деньгами поддержал. А царевичу просто так в брак вступать нельзя. Есть интересы политические, есть семейные. Да и благословение родительское требуется. Прежде Иван ко всем этим церемониям насмешливо относился. Чего только старики не придумают. Но вот курс лекций кота-ученого голову-то на место поставил. Не зря все это придумано было и не скоро еще отменится. Вздохнув, царевич вновь углубился в книгу. Кто пойдет направо, останется жив, но коня потеряет. Кто пойдет налево, себя потеряет. а конь будет жив. Что сие означает с точки зрения тонкомагических материй? Движение прямо — это значит идти по тому пути, который был изначально выбран, и ничего в жизни не менять. Движение налево — это путь эгоизма и темных энергий. Это лишение своего высшего «я». То есть высшее «я» человека умрет, а конь Низшая я будет жить. Правая сторона это украшение низшего Я и преобладание высшего Я. Иван закрыл книгу и вспомнил свой отказ читать надпись на камне. Выходит, он все же выбрал, решил ничего в своей жизни не менять. Вернуться в столицу, показаться родителям и. А что дальше? Посидев немного с закрытыми глазами, Царевич вновь открыл книгу. Надо же узнать, какими еще бывают указующие камни. Третий тип камней был особым. Он прикрывал клады. Почему этот камень тоже относится к указующим? Потому что найденный клад меняет жизнь человека. А еще эти камни могут давать подсказку тому, кому суждено найти клад. Идешь, идешь. и за один и тот же камень спотыкаешься. Замечишь — хорошо, будет тебе клад и перемена жизни. Не заметишь, клада не будет, но переменам все равно быть, только в другую сторону. Иван хмыкнул, но пометку себе сделал. Вдруг и такой камень попадется. Потом отложил книгу на столик, вытянулся на кровати во всей свой немалый рост и уснул. Во сне ему настойчиво являлась жар-птица, выложенная из полированных камней, и что-то ему говорила, размахивая крыльями. Жаль, Иван так спать хотел, что не понял, что